Креолов и Мулатов. Число негров-невольников было несколько значительнее, но не определено, наверное. Сюда присоединялось еще 1200 беглых независимых негров, укрывавшихся в горах, откуда они взимали контрибуцию склонистов. В городе Сан-Доминго находилось 500 домов, он был окружен стеною и защищался тремя крепостцами, которые по тогдашнему воинскому масштабу были достаточно собжены артиллерией. Вторым городом острова был Сантьяго, где жило много купцов и золотых дел мастеров, но этот город был слабо укреплен. Прочие города были очень незначительные местечки, без всяких укреплений, и в них жил народ бедный. На северном берегу этого большого острова, напротив Тортуги, французы выстроили мало-помалу несколько домов, в которых в 1665 году жило не более 160 человек. Это незначительное начало поселения в стране, удаленное от испанских владений, не обращало на себя внимания гордые нации, и потому французы имели время и случай укрепиться здесь. Французская колония уподоблялась молодому дереву, пересаженному на превосходную почву и, видимо, разрастающемуся, тогда как испанская уподоблялась дереву старому, увядающему, соки которого иссякли. Эта колония испанцев защищалась только собственными, давно ослабевшими силами, тогда к французов подкрепляли преданные им буконьеры и флибустьеры, которых считалось до трех тысяч на берегах Сан-Доминго и Тортуги. Люди дикие, склонные к совершенной независимости, они называли себя прибрежными братьями, ими можно было управлять только с величайшим благоразумием. Флибустьеры более всего посещали прибрежье Куманы, Картахены, Портобельо, Панамы, Кубы и Новой Испании. Также странок-лозер Маракайбо и Никарагуа. Замечательно, при том, что флибустьеры обыкновенно не трогали кораблей, идущих из Европы, потому что трудно было сбывать грузный товар их. Напротив, дорожили, возвращавшими шлями, нагруженными золотом, серебром и другими драгоценными, легко сбываемыми товарами. В таком-то положении находился остров Сан-Доминго, когда прибыл из Франции, одаренный всеми потребными качествами, губернатор Ожерон. За десять лет перед тем он потерпел кораблекрушение у берегов Сан-Доминго и был принужден прожить некоторое время между буконьерами. Поэтому он знал их, и тем легче ему было теперь, в новом звании своем, приобрести любовь и уважение этих полудикарей и внушить им почтение к законам. Он старался так же, сколько возможно, скрасить вредный, добрый славе вид разбойничества, какой принимали их подвиги, и извлечь из мужества их пользу для государства и смягчить нравы их. При этом он благоразумно терпел то, чего не мог переменить, не подвергая французских колоний и островов еще большему злу. При постоянных и обширных грабежах на море и на сухом пути И при огромной добыче на островах скоро не достало покупателей похищенных товаров и продавцов таких предметов, каких требовали флибустьеры за свои испанские доллары. Это обстоятельство послужило одной из важнейших причин к основанию во Франции новой Вестинской торговой компании. К примеру Франции вскоре последовало и Англии. Во Франции уже прежде существовало такое общество, но оно не имело успеха. Теперь же обстоятельства явились благоприятными. Французское правительство приняло в отношении к своим островам новую систему. Оно уступило все свои антильские населения Вестынской торговой компании. Губернатору предписано объявить об этом поселенцам. Но это было нелегко, потому что надо было привести в повиновение людей, которые никогда почти не слыхали о власти двора, и до тех пор не чувствовали своей зависимости от него. Ожерон объяснил им сущность этой перемены и объявил о новых распоряжениях относительно торговли. Фребустиеры отвечали свойственным им тоном, что они не хотят подчиняться никакой торговой компании. Королю готовы, пожалуй, повиноваться, но с тем, чтобы он не запрещал им торговать с голландцами, что для них гораздо полезнее покровительству Франции. Ужерон не мог ничего противопоставить этому решительному объявлению и должен был уступить. Чтобы приучить новых поселенцев к мирной жизни и лишить их хоть части дикости,